Глава двадцать первая Монна Лиза Стоявшая на лестничной площадке Софи так и застыла от изумления, словно забыла, что им надо как можно скорее бежать из Лувра. Простота разгадки просто потрясла ее. Ведь Софи была опытным специалистом, привыкшим иметь дело со сложным криптографическим анализом, и примитивные игры в слова ее интересовали мало, а следовало бы поинтересоваться. Ведь она и сама в детстве увлекалась анаграммами, особенно на английском. В детстве дед часто использовал анаграммы для улучшения ее английского правописания. Однажды он написал слово «планеты» и сказал, что из тех же букв, только в другом порядке, можно составить 92 слова разной длины. И Софи провозилась целых три дня с английским словарем, пока не нашла их все. «Просто не представляю!» — сказал Лэндон, разглядывая распечатку. — Как это вашему деду удалось создать столь замысловатые и практически почти точные анаграммы буквально за несколько минут до смерти? Софи знала объяснение. Она припомнила, что ее дед, любитель искусств и замысловатых игр в слова, еще с молодых ногтей развлекался составлением анаграмм из названий знаменитых произведений искусства. Мало того... Одна анаграмма даже доставила ему немало неприятностей, когда Софи была еще совсем маленькой девочкой. Саньер давал интервью какому-то американскому искусловеческому журналу, и чтобы выразить свое неприятие модернистского движения под названием «Кубизм», назвал шедевр Пикассо «Авиньонские девушки» анаграммой «Мерзкие, бессмысленные болваны». «Поклонники Пикассо...» были далеко не в восторге. «Возможно, дед составил анаграмму «Монны Лизы» давным-давно», сказала Софи Лэнгдону, «и сегодня был вынужден воспользоваться ею как кодом». Она вздрогнула. Казалось, голос деда доносится до нее из преисподней. «Леонардо да Винчи, Монна Лиза». Почему его последними словами стало название знаменитейшей в мире картины, она не понимала. В голову приходило лишь одно объяснение, причем весьма тревожное. То не были его последние слова. Должна ли она теперь навестить Мону Лизу? Может, то оставил там какую-то информацию? Что ж, вполне вероятно. Ведь знаменитое полотно висело в сальде это, отдельном маленьком зале, попасть куда можно было только из большой галереи. Теперь Софи со всей ясностью вспомнила — Двери в этот зал находились всего в двадцати метрах от того места, где нашли убитого куратора. Он вполне мог добраться до Монной Лизы перед смертью. София кинула взглядом лестничный пролет и почувствовала, что ее раздирают сомнения. Она понимала, прежде всего надо вывести Лайнгана из музея, причем чем быстрее, тем лучше» и одновременно интуиция подсказывала ей совсем другое. Снова нахлынули воспоминания. Софи еще совсем маленькая девочка, впервые приходит в Лувр. Дед приготовил ей сюрприз, сказал, что на свете не так много мест, где человека поджидает свидание со столь же великим и загадочным произведением искусства, как Мона Лиза. «Она находится чуть дальше», Таинственным шепотом заметил дед, взял Софи за маленькую ручку и повел через пустые залы и галереи музея. Тогда девочке было шесть. Она чувствовала себя маленькой и ничтожной, разглядывала огромные помещения с высокими потолками и натертый до слепительного блеска пол. Пустой музей. Они разгуливали по нему уже после закрытия. Пугал ее. Но она старалась не подавать виду лишь плотно сжала губы и вырвала ладошку из крупной руки деда. «Он там, впереди!» — сказал Саньер. Они подходили к самому знаменитому залу Лувра. Дед чему-то радовался и был немного возбужден, а Софи больше всего на свете хотелось домой. Она уже видела репродукции Моны Лизы в разных книжках, и эта картина ей совсем не нравилась ни чуточки, и она не понимала, с чего это все так ею восхищаются». «Сетаньео!» — пробормотала Софи. «Скучно!» — поправил ее дед. «Французский в школе, английский дома». «Этот Лувр не для меня!» — упрямо возразила она. Дед засмеялся. «Ты права. Тогда давай говорить по-английски просто ради забавы». Софи капризно надула губки и продолжала шагать дальше. И вот они вошли в маленький зал. Она обвела глазами помещение. Пусто. Лишь справа, в центре стены, освещенное пятно. Продолговатый портрет с пули непробиваемым стеклом. Дед остановился в дверях и жестом велел ей подойти к картине. — Ступай, Софи. Не так много людей удостоились чести побыть наедине с этой дамой. Софи медленно двинулась через комнату. После всего того, что слышала о Моне Лизе, девочке казалось, что она приближается королевской особе, Встав перед пуленепробиваемым стеклом, Софи затаила дыхание и подняла глаза. Девочка не знала, какие чувства будет испытывать, глядя на знаменитую картину. Но уж определенно не такие. Ни малейшего изумления или восхищения. Знакомое лицо смотрело на нее точно так же, как со страниц книг. И Софи молча стояла перед полотном. Ей показалось, длилась эта целую вечность, в ожидании, что наконец-то что-то должно произойти. «Ну и как?» — прошептал дед и остановился рядом с ней. «Хороша, не правда ли?» «Уж больно она маленькая». Саньер улыбнулся. «Но ведь и ты у меня тоже маленькая. И тоже красавица». «Никакая я не красавица», — подумала Софи. Она ненавидела свои рыжие волосы и веснущатое лицо. К тому же она была выше и сильнее всех мальчишек в классе. Взгляд ее снова вернулся к Моне Лизе, и она покачала головой. Она даже хуже, чем в книжках. Лицо какое-то... брюме. затуманенное, поправил ее дед. Затуманенное, повторила Софи, зная, что разговор не будет иметь продолжения до тех пор, пока она не запомнит это новое прежде незнакомое ей слово. «Этот стиль письма называется «Сфумато», — сказал Соньер. «Очень сложная техника. Такого эффекта трудно добиться. Леонардо это удавалось лучше, чем всем другим живописцам». Но Софи совсем не нравилась картина. Она так смотрит, будто знает то, чего не знают другие. Как дети в школе, когда у них есть секрет. Дед рассмеялся но отчасти потому она так и знаменита. Люди продолжают гадать, чему она так улыбается. — А ты знаешь, почему она улыбается? — Может, и знаю. Дед подмигнул ей. — Придет день, и я расскажу тебе об этом. Софи сердито топнула ножкой. — Я же говорила, что терпеть не могу всякие там тайны. — Принцесса, — улыбнулся он, — жизнь полна тайн. И узнать все сразу... — Никак не получится. — Мне надо вернуться, — сказала Софи. Голос ее прозвучал как-то странно глухо. — К Монни Лизи, догадался Лэнгдон. «Сейчас — Сейчас? Софи пыталась взвесить все «за» и «против». — Меня в убийстве не подозревают. Думаю, стоит рискнуть. Я должна понять, что хотел сказать мне дед. — А как же посольство? Софи чувствовала себя виноватой перед Лэндоном за то, что бросает его на произвол судьбы в такой момент, но другого выхода просто не видела. И она указала на металлическую дверь одним пролетом ниже. «Ступайте через эту дверь. Смотрите на освещенные указатели. Они приведут вас к выходу. Дед часто водил меня в музей именно через эту дверь. Потом дойдете до контрольных турникетов. Ночью они открываются автоматически». Она протянула ему ключи от машины. «Моя красная, Смарт, стоит на служебной стоянке. Вы знаете, как доехать отсюда до посольства?» Лэндон взял ключи и кивнул. «Послушайте», — уже более мягким тоном добавила Софи, — «не обижайтесь на меня. Думаю, дед оставил мне послание у Моны Лизы, некий ключ или намек на того, кто совершил убийство. Заодно, может, пойму, почему и мне грозит опасность». И что произошло с моей семьей? Я должна там быть. Но если он намеревался предупредить вас об опасности, проще было бы написать на полу. К чему такие сложности, все эти словесные игры? Думаю, причина тут одна. Дед не хотел, чтобы об этом узнал кто-то другой, даже полиция. Нет, совершенно очевидно, дед сделал все, что было в его силах, чтобы передать сообщение именно ей Написал анаграммы, включил инициалы ее прозвища, велел разыскать Роберта Лэнгдона Последнее было очень мудрым решением с его стороны, ведь именно Лэнгдону, американскому специалисту по символам, удалось расшифровать код — Возможно, вам это покажется странным, — добавила Софи, — но, думаю, дед хотел, чтобы я добралась до моны Лизы раньше других. — Я с вами. — Нет. Мы же не знаем, может, полиция решит вернуться в Большую галерею. Вам пора. Идите же. Лэндон колебался. Похоже, любопытство ученого было готово взять верх над чувством самосохранения. — Идите сейчас же! — Софи благодарно улыбнулась ему. Увидимся в посольстве, мистер Лэнгдон. Согласен встретиться с вами при одном условии. Голос его звучал строго и сухо. София удивленно посмотрела на него. Это при каком же? В том случае, если вы перестанете называть меня мистером Лэнгдоном. Губы его растянулись в лукавой улыбке, и Софи не могла не улыбнуться в ответ. Удачи, Роберт. Лэнгдон спустился до первого этажа и в ноздри ему ударил запах льняного масла и алебастра. Впереди, в конце длинного коридора, виднелась ярко освещенная табличка со стрелкой. Выход. Лэнгдон вступил в коридор. По правую руку располагались реставрационные мастерские. Там находилась целая армия статуй, подлежащих восстановлению. Справа Лэндон увидел мастерские, живо напомнившие ему классы для занятий искусством в Гарварде. Целые ряды мольбертов и подрамников, тюбики с красками, шпатели, рамы и инструменты для их изготовления. Шагая по длинному коридору, Лэндон думал о том, что вот-вот очнется от этого странного сна и окажется в Кембридже дома, в постели. Весь сегодняшний вечер казался кошмарным сном. Я, беглец преследуемой полицией, едва не выпрыгнул из окна лувра. Нет, это просто дикость какая-то. Из головы не выходили анаграммы, оставленные Соньером, и Лэнгдону было страшно интересно, что же найдет София у знаменитой картины, если вообще что-то найдет. Но она абсолютно уверена, дед хотел, чтобы она еще раз пришла к знаменитому полотну. Вроде бы вполне приемлемая интерпретация, однако Лэнгдона беспокоил теперь другой парадокс — по скриптум — найти Роберта Лэнгдона. Саньер написал его имя на полу, велел Софи разыскать его. Но к чему? Просто чтобы Лэнгдон помог ей разгадать анаграммы? Вряд ли. Ведь у Саньера не было причин полагать, что Лэнгдон так уж силен в разгадывании анаграмм. Мы с ним даже не встречались ни разу. Более того, Софи ясно дала понять, она смогла бы разгадать анаграммы и без его помощи. Ведь именно Софи первой догадалась, что цифры на полу — ничто иное, как последовательность Фибоначчи. И нет никаких сомнений в том, что в самом скором времени она расшифровала бы и остальную часть послания. Софи должна была расшифровать анограммы сама. В этом Лэнгдон был теперь совершенно уверен. Но тогда зачем понадобилось Саньеру писать его имя, призывать найти именно его? Какая в этом логика? Почему именно я? Так размышлял Лэндон, идя по коридору. Почему Саньер в предсмертном послании выразил внучке свою последнюю волю — разыскать меня? Что я такого особенного, по мнению Саньера, мог знать? И тут вдруг Лэнгдон остановился как вкопанный, начал судорожно шарить по карманам и достал компьютерную распечатку и уставился на последнюю строку в послании Саньера. П. С. Найти Роберта Лэнгдона Две первые буквы С. Его словно током пронзило. Он вспомнил все — и увлечение Соньером играми и символами, и свой собственный многолетний опыт в работе над символикой в искусстве — Озарение! Все наконец сошлось. Все, что делал сегодня ночью Жак Соньер, внезапно обрело вполне понятное объяснение. Лэндон судорожно пытался осмыслить последствия своего открытия, затем резко развернулся и зашагал обратно. Если у него время, впрочем, неважно, отбросив все сомнения, Лэндон бросился бежать по направлению к лестнице.